Социализация. В этой лекции мы максимально подробно рассмотрим феномен социализации. Прежде подготовка к взрослой жизни была непродолжительной. В 14-15 лет юноша переходил в разряд взрослых, а девушки в 13 лет выходили замуж и образовывали самостоятельную семью. Так было в традиционном обществе. Даже сегодня в тех обществах, что сохранили традиционный уклад жизни, существует раннее прекращение детства. В индустриальном и постиндустриальном обществе, человек продолжает обучение иногда до 25 лет. Но подготовка к жизни является не только более продолжительной, чем у наших предков, а также более сложной и дорогостоящей. Дать полноценное образование всем желающим из любого сословия человеческое общество смогло только в XX веке, но и сейчас есть государства, где процент образованных достаточно низок. Иногда полагают, что значение социализации именно этим и ограничивается, Обучение детей, подготовка к взрослой жизни, усвоение элементарных правил общественной жизни. На самом деле социологи пользуются более широкой формулировкой социализация, начинающийся в младенчестве и заканчивающийся в глубокой старости процесс усвоения социальных ролей и культурных норм. Обучение большинству важнейших ролей начинается обычно в раннем детстве, одновременно с началом формирования установок, направленных на определение роли и статуса. Большая часть этого этапа ролевого обучения проходит бессознательно и безболезненно. Дети играют в игрушки, разыгрывают представления, помогают отцу и матери, читают истории из жизни разных социальных групп, слушают семейные разговоры и пассивно участвуют в семейных инцидентах. Из такого повседневного опыта они выносят представления о действиях мужчины и женщины в различных ситуациях, о том, как муж и жена должны относиться друг к другу. Маленький ребенок, подражая роли своего отца, играемой им дома, бывает больше осведомлен о том, как должен действовать и что должен думать мужчина в различных ситуациях семейной жизни, чем тогда, когда он просто исполняет свою собственную роль ребенка. Подражая действиям отца, Он в какой-то степени может понять причины, которые стоят за тем или иным отцовским действием. И это понимание со временем растет. Его притворные, не настоящие роли таким образом помогают ему достойно принять на себя в будущем роль отца семейства. Человеку в более зрелом возрасте такие не настоящие роли помогают понять реакцию других людей на его поведение. В диагностической и психотерапевтической практике такая техника известна под названием психодрама. основы которые разработаны Морено и его последователями. Участвуя в психодраме, муж, например, на определенное время может взять на себя роль жены, а она одновременно принимает его роль. Затем они сталкиваются в неожиданных диалогах, дискуссиях, конфликтах. Каждый старается играть роль другого, высказывая жалобы и претензии, и в результате имеет возможность проникнуть в мир чувств и реакций другого. Подобное обучение чужим ролям с помощью психодрамы Часто используется в деловых играх руководителей разных служб и подразделений предприятия. Понятие «роли» включает в себя совокупность ожиданий каждого индивида в отношении как своего собственного поведения, так и поведения других людей при взаимодействии в определенной ситуации. Играет ли индивид роль на притворной, нереальной основе или в связи с приобретением им нового статуса? Он всегда стремится аккумулировать установки и поведение тех людей, которые его окружают, и добиться наиболее адекватного исполнения своей роли. Очевидно, что внутреннее «я» личности не остается неизменным в результате такого социального опыта. Девушка, выходя замуж, будет иметь иной статус, отличный от прежнего. Ее роль изменится, и во многих отношениях она будет выглядеть как совершенно другая личность. Роли, связанные с определенными занятиями, в такой степени обусловливают личностные изменения. Что даже не зная рода занятий человека, мы можем сказать, что он ведет себя как учитель, крестьянин, предприниматель или министр. Личность и роль, которую она играет, связаны с некоторыми психологическими характеристиками, подходящими для исполнения определенных социальных ролей. Например, личность общительная, направленная на мир внешних объектов, может легко приспособиться к роли продавца. С другой стороны, очевидно, что ежедневное выполнение обязанностей продавца помогает становлению общительной личности. Так постепенно в ходе ролевого обучения формируется поведение личности, характерное для ее статуса, полностью принимается уготованная ей социальная роль. Однако есть необычная группа людей, которые будут отличаться в смысле социализации от остальных обычных людей. Этих людей называют феральными. Это так называемые маугли – существа, выросшие в изоляции от людей и воспитанные в сообществе животных. Термин придуман в 18 веке шведским ученым Карлом Леннеем. Тогда одичавших людей называли детьми джунглей или, как уже говорилось выше, маугли. Из социологов первым изучил феральных людей Кингсли Дэвис в 1940 году. В Индии были обнаружены две девочки, воспитанные волками. Они имели нормальные биологические предпосылки к успешной социализации, но были изолированы от нормальной социальной среды. У них отсутствовала связная речь, мышление, человеческие чувства. События отдают детей во власть природных сил, дремлющих в человеке и готовых пробудиться, как только исчезнут культурные оковы. И тут не помогает запас генов, унаследованных от родителей. Подобные случаи происходят и сейчас, и, как показывает практика, произвести ресоциализацию у детей старше 5 лет довольно сложно и удается не всегда. Они продолжают пытаться ходить на четырех ногах и сначала обнюхивают пищу, а уже потом пробуют на вкус. Все социальные статусы можно подразделить на два основных типа. Те, которые предписываются индивиду-обществом или группой, независимо от его способностей и усилий, и те, которые личность достигает своими собственными усилиями. Так как общество представляет собой сложное образование, его институты функционируют эффективно только в том случае, если люди исполняют ежедневно огромное число обязанностей, строго обозначенных внутригрупповыми и межгрупповыми отношениями. Простейший путь достижения согласованного исполнения обязанностей это разделение всех видов деятельности на множество предписанных ролей, и обучение каждой личности с момента ее рождения заранее определенному набору ролей. После первого ролевого обучения, которое начинается в раннем детстве, предписанные роли должны назначаться в соответствии с некоторыми критериями, известными как путь достижения успеха. Пол и возраст универсально используются в обществе как основа для ролевого предписания. Раса, национальность, классовая и религиозная принадлежность используются во многих обществах в качестве основы для предписанных ролей. Хотя ролевое обучение бывает чаще всего бессознательным, оно не делается от этого менее реальным. Не случайно уже с детства главная и большая часть процессов социализации личности состоит в обучении различным видам социальных действий как мужчин, так и женщин. Маленькие девочки играют с куклами, помогают матери по хозяйству и вознаграждаются за это похвалами взрослых. Мальчики же считают, что куклы предназначены только для девчонок и самых маленьких детей, а потому худшее для них – это прослыть маменькиным сынком, девчонкой. Опыт показывает, что многолетнее раздельное обучение мальчиков и девочек приводит к тому, что в зрелости они имеют различные способности, чувства и предпочтения. В зрелом же возрасте половые различия и роли четко определяются, а процесс ролевого обучения усложняется. Большинство функций могут достаточно хорошо выполняться как женщинами, так и мужчинами, если они социализированы для принятия свойственных им задач. Так, в Пакистане домашняя прислуга традиционно представлена лицами мужского пола. На Филиппинах все секретари – мужчины. На Маркизских островах дети работают по дому, накрывают на стол, готовят кушанья, а женщины вышивают. Во многих странах мира тяжелые сельскохозяйственные работы выполняются преимущественно женщинами. Определение мужских и женских ролей субъективно и зависит от конкретного места и времени, роли мужчины и женщины в обществе. Роли мужчины и женщины в обществе со временем изменяются. Возможность замены тяжелого ручного труда машинным, применение противозачаточных средств и, как следствие этого, уменьшение размеров семьи и домашних обязанностей в значительной степени уменьшили различия между мужскими и женскими ролями. Женщины, например, стали активно втягиваться в процесс. Для любого общества не менее важно предписывание ролей в соответствии с возрастом, приспособление индивидов к постоянно меняющемуся возрасту и возрастным статусам. Извечная проблема. Не успевает индивид приспособиться к одному возрасту, как тут же надвигается другой, с новыми статусами и новыми ролями. Каждый возрастной период связан с благоприятными возможностями для проявления способностей человека. Более того, предписывает новые статусы и требования обучения новым ролям. Ребенок, о котором говорят, что он старше своих лет, обычно полностью не реализует свои потенциальные детские роли, что отрицательно сказывается на полноте его социализации. В нашем обществе особенно заметна неудачная социализация в подготовке к юности и к старости. У нас, в отличие от примитивных обществ, нет четко определенных возрастных статусов, за исключением совершеннолетия, которое наступает в 18 лет. Родители юноши или девушки пребывают в неопределенности относительно того, насколько зрелым считать юношу или девушку. и они бесконечно привлекаются со своими детьми относительно выбора ими товарищей и подруг, времени возвращения домой, использования денег, женитьбы или замужества. Но дело в том, что и сам молодой человек пребывает в неопределенности относительно сферы приложения своих усилий, выбора пути достижения успеха в жизни, политических взглядов, круга друзей. Старость во многих примитивных или традиционных обществах уважаема и почитаема, В первую очередь потому, что в таких обществах люди в основном формируют свое поведение на основе древних и признанных обычаев и традиций, неформального контроля за соблюдением этих традиций. В современном обществе все наоборот. Старость причиняет одни неудобства. Быстро изменяющееся индустриальное общество очень редко рассматривает старых людей как источник мудрого руководства. Предписанной роли пожилых людей стал уход от дел по мере ослабления их сил и способностей, а их основной функцией в последующей жизни оказывается только поддержание собственного существования. Поэтому переход к роли пожилого человека в современном обществе очень болезнен и сложен для каждого индивида. Пол и возраст – это только два примера из многих предписанных статусов. Все подобные статусы выключают роли, которые могут успешно выполняться только тогда, когда каждый из индивидов социализируется к предписаниям относительно этих ролей, установленным в обществе. Социальная позиция, которая закрепляется через индивидуальный выбор и конкуренцию, определяется как достигаемый статус. Если каждая личность имеет некоторое количество предписанных статусов, которые назначаются ей в группе или обществе, без учета ее индивидуальных способностей или предпочтений, то достигаемые статусы закрепляются с учетом способностей данной личности, ее исполнительности и, возможно, в результате везения. В примитивных, традиционных обществах статусы чаще всего являются предписанными, и занятие кем-то определенного социального положения зависит от рождения. В современных индустриальных обществах имеется большая свобода в занятии личностью того или иного положения. Предписанные и достигаемые статусы принципиально различны, но, несмотря на это, они могут взаимодействовать и перекрещиваться. Например, мужчине значительно легче достичь статуса президента или премьер-министра, чем женщине. В обществе, где большинство статусов предписывается, индивид не может ожидать улучшения своего положения. Те, у кого низкое вознаграждение или невысокий престиж, не чувствуют своей вины в том, что они имеют низкий статус. Каждый из них считает свою роль и свой статус правильными, а сложившееся положение вещей – справедливым. Такой индивид не сопоставляет свое положение с положением других. Он свободен от чувства ненадежности, амбициозного недовольства или страха потерять свой статус. Это происходит потому, что социализация индивида не связана с ожиданием изменения статуса. Он только обучается и принимает предписанные роли. Вместе с тем… Трудно согласиться с низким статусом в том случае, если наследственные барьеры убираются и открываются возможности для проявления всеми своих способностей. В то время как роль является поведением, ожидаемым от индивида, имеющего определенный статус, ролевое поведение является фактическим поведением того, кто играет роль. Ролевое поведение отличается от ожидаемого во многих отношениях. В интерпретации роли. в личностных характеристиках, изменяющих шаблоны и образцы поведения, в отношении к данной роли, в возможных конфликтах с другими ролями. Все это приводит к тому, что нет двух индивидов, играющих данную роль совершенно одинаково. Разнообразие ролевого поведения может быть значительно уменьшено при жестком структурировании поведения. Например, в организациях, где прослеживается определенная предсказуемость действий, даже при различном поведении ее членов. В заключении хотелось бы напомнить о том, что социализация происходит на протяжении всей жизни, и она не может являться плохой или хорошей, просто разной. Даже феральные люди прошли процесс социализации, различие в том, что агентами социализации у них оказались животные.